Глава 10. Все шесть рядов широкого шоссе были заполнены машинами, в том числе и с трейлерами на прицепе. Время от времени над дорогой снижался вертолет и прилетал над движущимися машинами, будто наблюдая за порядком. И каждый раз сердце у Китсона падало. Патрули то и дело останавливали и проверяли какой-нибудь большой грузовик с закрытым кузовом, но власти, по-видимому, решили, что домик на колесах не в состоянии выдержать тяжесть броневика. Трейлеры не проверяли. И тем не менее, вести машину в таком нервном состоянии было очень трудно. Китсону приходилось держать себя в руках, чтобы ехать с постоянной скоростью около 30 миль в час. Они ехали долгих 6 часов. Джинни, сидевший рядом с Китсоном, сказать было нечего, да и сам он не был расположен к разговорам. Всякий раз, когда они видели патрульную машину или полицейского на мотоцикле, сердце начинало биться часто и гулко. В такой обстановке легкая беседа как-то не связывалась. К семи часам вечера они добрались до начала дороги в горы. Солнце скрылось за вершинами, быстро стемнело. Китсон повел Бьюик по спиральной дороге, прилепившейся к самому краю обрыва. Вести машину надо было точно и умело. Китсон знал, не рассчитан поворот на очередном витке, и трейлер сползет с дороги, тогда уж обратно его не втащишь. Он ощущал сопротивление прицепа, которое приходилось преодолевать Бьюику, и медленную реакцию двигателя, когда он давал газ. Это тревожило Китсона. Он знал, что примерно миль через 30 дорога станет еще более неровной и крутой. Он все время поглядывал, не греется ли двигатель. Стрелка прибора медленно отходила от нормальной отметки, показывая перегрев. «Скоро закипит», — сказал он Джинни. «Это от того, что приходится тащить трейлер». У нас впереди еще миль двадцать вот такой дороги, а потом будет прогон хуже некуда. — Хуже, чем сейчас? — спросила Джинни, когда Китсон переложил баранку и медленно повел Бьюик в крутой вираж по краю отвесной стены. — Это пустяки. Плохой кусок дороги начнется там, где ее попортила буря несколько недель назад. Дорогу так и не починили. Теперь тут все равно никто не ездит. Весь транспорт идет через туннель Дьюкас. Проехав еще три или четыре мили, Китсон заметил, что вода в радиаторе кипит. Он замедлил ход и остановил Бьюик. Пусть поостынет немного. Он вылез из кабины, подобрал несколько камней покрупнее и подложил их под задние колеса Бьюика. Джинни подняла стенку трейлера. Китсон заглянул внутрь. Было слишком темно, чтобы увидеть Блэка. Тот, в свою очередь, не мог видеть его. — Что случилось? — спросил Блэк. — Вода кипит, — ответил Китсон. Жду, чтобы мотор немного поостыл. Блэк вылез из трейлера, встав на негнущиеся ноги, подошел к краю дороги, вдыхая прохладный горный воздух. Значит, вот куда мы доехали. Сколько еще нам осталось до вершины? Миль шестнадцать, но худшая часть дороги впереди. Думаешь, доберемся? Китсон покачал головой. Нет, не получится. Слишком тяжелый прицеп. К ним подошла Джинни. «Давайте выведем броневик из прицепа и погоним его в гору своим ходом. На дороге мы одни, к тому же достаточно темно». Блэк заколебался. «Иначе до вершины его не доведешь», — поддержал Джини Китсон. «Даже и своим ходом перегнать его будет очень трудно». «Что ж, ладно. Но мы пропали, если кто-нибудь нас заметит». Джип, стоявший у трейлера и слышавший весь разговор, спросил. «Куда мы вообще едем? Сколько еще осталось?» — На вершине лес и озеро, — ответил Китсон. — Если сумеем туда добраться, лучшего места нам и не надо. — Если мы погоним броневик своим ходом, нужно исправить проводку к батарее, — сказал Блэк. — Давай, джипа, поработай малость вместо того, чтобы торчать здесь, как привидение. Пока они наладили проводку, для этого пришлось открыть ломиком капот бронемашины, двигатель Бьюика остыл. — Может быть, протащим броневик еще немного? — Блэк все еще не решался вывести машину сейф из прицепа. — Лучше не надо, — ответил Китсон. Дорога становится круче. Опять перегреется двигатель, и снова придется ждать, пока он остынет. Блэк пожал плечами. Он сел в кабину броневика, дал газ и задом вывел машину из трейлера. — Ты поезжай вперед, — сказал он Китсону. — Мы с джипа поедем вслед. Я не включу фары, буду ориентироваться по твоим габаритным огням. Китсон кивнул и сел рядом с Джини в кабину Бьюика. Он завел мотор. Девушка высунулась из окна, чтобы видеть идущий следом броневик. Они снова стали взбираться в гору. Бьюик, освобожденный от тяжести броневика, шел вверх без усилий, мощно преодолевая пространство. «Едут они за нами?» — спросил Китсон. «Да», — ответила Джинни. «Немного избавь ход. Они теряют тебя из виду на поворотах». Еще через двадцать минут они добрались до размытого участка дороги. Китсон включил фары и остановился. «Побудь здесь, пойду взгляну», — сказал он Джини. Он подошел к броневику и объяснил Блэку, что хочет пойти вперед и получше рассмотреть дорогу. Перед ними в свете фар Бьюика был виден кусок дороги, уходивший вверх чуть ли не отвесно. Кругом валялись обломки скал и камни. «Пресвятой Пётр воскликнул Блэк, — «мы что, должны взбираться туда?» «Вот именно», — Китсон покачал головой. «Нам придется трудновато. Сначала давайте сбросим с дороги хоть самые крупные камни». Он пошел вперед, откатывая на обочину большие обломки скалы и камни. Им потребовалось полчаса, чтобы немного расчистить дорогу. Самый плохой участок тянулся примерно ярдов пятьсот, потом дорога делалась ровнее. «Наверное, хватит», — сказал Китсон, с трудом переводя дыхание. «Если проедем этот кусок, дальше дело пойдет на лад». Они повернули назад, к Бьюику. — Веди машину очень медленно, на первой передаче. Придется включить фары. Что бы ни случилось, продолжай двигаться вперед. И если встанешь, тебе не тронуть броневик с места. Он начнет буксовать. — Ладно, ладно, — раздраженно прервал его Блэк. — Не учи меня водить машину. — Ты заботишься о своей телеге, а я уж поведу свою. — Не трогайся с места, пока я не доеду до вершины, — сказал Китсон. Может, мне придется брать ее не за один прием, а с разгона. Понадобится давать задний ход, и ты можешь мне помешать. Ладно, слишком много ты болтаешь. Давай, садись за баранку. Китсон пошел к Бьюику и влез в кабину. Включив фары, он перевел машину на первую передачу и, не отпуская педали газа, двинул ее вверх по склону. Мощный двигатель тянул Бьюик вперед, но трейлер, хоть и пустой, своей тяжестью действовал как противовес. Задние колеса Бьюика то и дело буксовали, разбрасывая в стороны камни и щебень. Джинни, подавшись вперед, предупреждала Китсона, когда на пути появлялись особенно большие камни, прежде чем он замечал их сам. Они двигались очень медленно. Китсон, вцепившись в баранку, жал на педаль газа и что-то бормотал про себя, всем телом ощущая, как содрогается от напряжения машина. «Сейчас мы остановимся», — думал он, — «и тогда все пропало». Он резко крутнул баранку вправо, чтобы ослабить напряжение буксирного троса, потом влево, лавируя на узкой полоске земли. Несмотря на все его умения, ему стоило большого труда удержать Бьюик на дороге. Двигатель набирал обороты. Вода в радиаторе снова стала закипать. В машине было теперь нестерпимо жарко. Фары выхватили из темноты кусок сравнительной ровной дороги впереди. — Ты почти у цели! — возбужденно крикнула Джинни. — Осталось всего несколько ярдов. Китсон держал в запасе еще какую-то долю мощности двигателя. Сейчас настало время дать полный газ. Он изо всех сил нажал на педаль, почти вдавив ее в днище машины. Задние колеса завертелись в холостую, машину занесло вправо, потом колеса тронулись с места. Бьюик вместе с трейлером вырвался на ровное полотно дороги и сразу же начал набирать скорость. Китсон остановил Бьюик. «Все-таки мы ее одолели», — сказал он, широко улыбаясь. «Ух, думал, что сломаю шею». «Здорово, Алекс», — сказала Джинни. «Машину ты вел просто мастерски». Он ответил ей благодарной улыбкой, поставил машину на тормоз и вылез из кабины. Блэк начал подъем. В его распоряжении не было мощного двигателя Бьюика, но зато ему не приходилось тащить за собой тяжелый прицеп. «Он идет слишком быстро», — крикнул Китсон и побежал вниз по склону навстречу приближающимся огням броневика. Блэк штурмовал подъем сходу, сильно нажимая на педаль газа. И он не оставлял себе никакого запаса мощности на крайний случай. Бронемашина, раскачиваясь и лязкой металлом, преодолевала неровный подъем. Джипа, сидевшего рядом с Блэком, сильно ударила о стенку кабины. — Поосторожнее! — задыхаясь, проговорил он. — Ты идешь слишком быстро! — Заткнись! — заорал в ответ Блэк. — Это мое дело! В свете фар впереди появился большой камень. «Осторожно!» — снова крикнул заметивший его джипа. Но Блэк не заметил камня и ударился о него правым передним колесом. Броневик занесло влево. Прежде чем Блэк успел что-нибудь предпринять, броневик остановился боком поперек дороги, и мотор заглох. К тому же машина сильно накренилась. Испуганный джипа с криком «Она сейчас перевернется!» пытался открыть дверцу кабины. Однако угол наклона оказался слишком велик, а дверь слишком тяжела, ее заклинило. «Не двигайся, идиот!» — крикнул Блэк. «Ты перевернешь машину!» В это время подбежал Китсон. Он видел, что машина сильно накренилась и может перевернуться. С размаху он прыгнул на подножку броневика, чтобы удержать на земле колеса, которые, казалось, вот-вот оторвутся от земли. «Заводи мотор и медленно дай задний ход!» — сказал он Блэку. «Если я трону машину с места, она перевернется!» — ряфнул Блэк, отирая пот со лба. — Другого выхода нет. Дай самый малый ход и правый тормоз. Нетвердой рукой Блэк нажал стартер и, когда двигатель завелся, включил скорость. — Медленно выжимай сцепление, — продолжал Китсон. — Не дергай его и начинай поворачивать, как только тронешься с места. Бормоча ругательства, Блэк осторожно выжил сцепление. Когда машина двинулась, он начал поворачивать руль. В какую-то долю секунды правые колеса оторвались от земли. Блэк почувствовал это, и его охватил ужас. Он был уверен, что машина перевернется. Но Китсон своим весом сбалансировал ее. Медленно развернувшись, броневик снова оказался на дороге перед началом крутого подъема. Когда Блэк попробовал двинуться вперед, броневик стал сползать назад, и ему пришлось изо всех сил нажать на тормоз. Двигатель заглох. — Ладно, — сказал Китсон, и в голос его прозвучало презрение. — Вылезай. — Давай я сяду за руль. Что-то бормоча, Блэк вылез из кабины и с облегчением перевел дух, оказавшись на земле. Крен машины был настолько велик, что Китсон озабоченно покачал головой. — Подтащите сюда камней покрупнее. Надо сделать упор для задних колес. Взявшись за большой камень на обочине, поволок его к броневику и бросил на землю за одним из задних колес. Блэк, спотыкаясь, подтащил другой камень и укрепил второе колесо. Китсон сел в кабину и включил зажигание. Высунувшись, он сказал, «Вы с джипа, приготовьтесь подпирать колеса, если мотор заглохнет. Возможно, мне придется везти машину бросками до самого места. Колеса будут буксовать. Тут нет никакого сцепления с дорогой». «Давай действуй», — рявкнул Блэк в бешенстве от того, что не сумел сам поднять машину в гору. Китсон дал мотору разогреться Затем отпустил ручной тормоз. Броневик уперся задними колесами в камни. «Поехали!» — крикнул Китсон и мягко выжил сцепление. Броневик дернулся вперед. Задние колеса занесло. Они забуксовали, осыпая и джипы землей с щебенкой. Полуослепшие, они повернулись спинами к машине, прикрывая лицо руками. Китсон пытался удержать броневик, все время прибавляя газ, но нагрузка была чересчур велика, и двигатель заглох. Кидсон с трудом успел нажать на тормоза, все же отвоевав у дороги несколько ярдов. Но и тормоза не могли удержать бронемашину, и она заскользила вниз. Кидсон крикнул Блэку, что надо подпереть колеса. Однако они потеряли целый ярд, пока Блэк и Джипа подтащили камни. Следующая попытка была удачнее. Кидсон проехал полных четыре ярда, пока мотор снова не заглох. Блэк и Джипа рванулись вперед и подбросили камни под колеса, не дав броневику соскользнуть. Это продолжалось около получаса. Китсон бросками двигал броневик вперед, а Блэк и джипа подпирали его камнями. Наконец они оказались в пятидесяти ярдах от Бьюика. Все трое были совершенно вымотаны, и Блэк попросил сделать передышку. «Пусть этот чертов дрендулет немного поостынет», — сказал он, прислонившись к броневику и с трудом переводя дыхание. Китсон вышел из кабины. «Но осталось проехать немного», — он смахнул пот со лба. Только бы пройти этот участок. Дальше дело пойдет нормально. Джинни подошла к Китсону. Здорово у тебя получается. Он ответил ей радостной улыбкой. А с автомобильной баранки, издевательски засмеялся Блэк. Вундеркинд, укротитель двигателей. Джинни презрительно взглянула на него. А себе ты этого сказать не можешь, верно? Блэк злобно усмехнулся. Ну что ж, валяй, возись с ним. Больше он никому не нужен. Отойдя к обочине, он сел на большой камень и закурил. Они ждали довольно долго. Наконец Китсон решил, что двигатель достаточно остыл, влез в кабину и окликнул Блэка. Через десять минут бронемашина подошла к Бьюику. «Теперь я могу опять взять ее на буксир», — сказал Китсон. «Лучше снова упрятать ее в трейлер». Он загнал броневик в прицеп. Блэк и джипа залезли вслед. Опустив заднюю стенку трейлера, Китсон вернулся к Бьюику и скользнул за баранку. Джинни сказала, «Ты молодчина. Если бы не ты, ничего бы у нас не вышло». Она нагнулась и провела губами по его щеке. Полоса солнечного света, проникшего сквозь щель у входа в палатку, разбудила Блэка. Он открыл глаза и с недоумением посмотрел на покатый брезентовый потолок над головой. Несколько секунд Блэк не мог сообразить, где находится. Он снова закрыл глаза. Все тело ломило. Целую ночь он проспал на твердой земле. «Ну что ж, главное, мы нашли удобное убежище», — подумал он. «Если повезет, здесь можно скрываться в безопасности, пока джипы не взломают сейф». Рядом находилось озеро с проточной водой и довольно большой лес, укрывавший их от патрульных самолетов. К тому же они отъехали не менее 500 футов от дороги. Никому и в голову не придет, что машину-сейф удалось поднять сюда по размытому пути». Вряд ли к кому-нибудь вздумается искать их здесь. Теперь все зависело от джипа. Если он не сумеет подобрать шифр к замку, придется резать автогеном. Блэк обесила, что броневику у них уже четыре дня, а до денег добраться так и не удалось. Он открыл глаза и покосился на ручные часы. Пять минут седьмого. Блэк поднял голову и посмотрел на Джинни. Она еще спала, подтянув колени к подбородку и положив голову на свернутое пальто. Китсон лежал между девушкой и Блэком и тоже спал. Палатка была невелика, но всем приходилось размещаться внутри. Ночи стояли слишком холодные, чтобы спать под открытым небом. Блэк посмотрел в ту сторону, где спал Джипа, и тут же весь подобрался и сел. Джипа в палатке не было. На мгновение Блэк встревожился, потом успокоился. Джипа, наверное, готовит завтрак. Все же он решил убедиться в этом и, скинув одеяло, толкнул ногой Китцена. «Давай поднимайся», — сказал он Китсену, моргавшему с просонья. Джипа уже встал. Надо начинать работу». Китсен зевнул, выпал с первым из палатки. Он лежал ближе всех к выходу, зажмурил глаза от яркого солнца. Когда Блэк тоже вылез наружу, Джинни села, протерла глаза и потянулась. «Где же Джипа?» — спросил Китсен, окидывая взглядом маленькую полянку, на которой они расположились. Блэк посмотрел в сторону трейлера, — надежно укрытого под деревьями, потом на маленькое зерцо. Никаких следов Джипа. Приложив ладони рупором к рту, Блэк крикнул как можно громче. «Джипо!» Никто не ответил. Китсон и Блэк обменялись взглядами. «Этот гад удрал от нас!» в ярости крикнул Блэк. «Надо было мне не спускать с него глаз. Он сбежал!» Из палатки вышла Джинни. «В чем дело?» «Джипа ушел», — ответил Китсон. Он не успел уйти далеко. Двадцать минут назад он был в палатке и спал. «Надо его вернуть», — со злостью выкрикнул Блэк. «Без него мы пропали. Он спятил. До шоссе больше двадцати миль». Китсон побежал к дороге. Блэк ринулся вслед за ним. Они остановились на краю поросшего травой обрыва и посмотрели в направлении длинного крутого спуска. Там велась узкая белая дорога, выбитая в склоне горы. Она витками уходила вниз, растворяясь в туманной дымке, скрывавшей долину. Китсон вдруг схватил Блэка за руку. «Вот он идет!» Блэк прищурился. Он с трудом различал маленькую фигурку, двигавшуюся по дороге примерно в полутора милях ниже по склону. «Мы можем его перехватить», — сказал Блэк. «Пусть только попадется мне в руки. Он пожалеет, что родился на свет божий. Давай сюда машину». «Нет», — Китсон на мгновение задумался. «Дорога слишком узкая». Нам не развернуться обратно. Мы спустимся по склону. Там мы сумеем обогнать его. Пока он пройдет полмили, мы пробежим две. Он быстро заскользил вниз по крутому склону. Иногда он бежал в припрыжку, но больше катился на ногах. Блэк стоял в нерешительности. Спуск казался ему опасным. Но все же двинулся за Китценом. Китсон добежал до следующего витка дороги, пересек ее, вступив на травянистую обочину, и, пригнувшись, снова заскользил вниз. Этот склон был еще круче, и Китсону пришлось двигаться осторожнее. Споткнувшись, он чуть не упал лицом вниз. Его спасло только резкое движение назад. Он лег на спину и покатился вниз, к новому витку дороги, сбивая по пути камни. Он встал на ноги и снова посмотрел вниз. Теперь джипа был виден совсем ясно. Он двигался по дороге довольно быстро трусцой. Блэк тоже добрался до того места, где стоял Китсон. «Вот он идет», — показал Китсон. Блэк, оскалившись, вытащил пистолет. «Ты что, спятил?» – крикнул Китсон, хватая Блека за руку у запястья. «Ведь только он один может открыть сейф. Ты забыл?» Подструился по лицу Блека, Ему не хватало воздуха. В ярости он выдернул руку и стал запихивать пистолет в кобуру. И сразу же двинулся вниз по следующему склону. Китсон собирался тоже начать спуск, как вдруг он увидел, что джипов внезапно остановился и стал смотреть вверх на гору. Секунду он стоял неподвижно, потом побежал. «Он нас увидел!» – крикнул Китсон. Потом, напрягая голос, крикнул Джипа. «Джипа, остановись! Вернись обратно!» Но Джипа упорно бежал вперед. Ноги его будто налились свинцом, легкие разрывались от удушья. Он уже понял всю бесполезность своей попытки убежать. Проснувшись утром в палатке и увидев, что остальные крепко спят, он твердо решил уйти и добраться до дома. Он не надеялся, что вылезет из палатки, никого не разбудив, но что-то заставило его хотя бы сделать попытку. Он выбрался из-под одеяла, скорчившись, отстегнул откидное полотенце палатки, переступил через спящего Блэка и оказался на солнце, не смея верить, что все получилось так легко и просто. Постоял в нерешительности, зная, что до шоссе, где можно будет перехватить попутную машину, ему придется пройти пешком миль двадцать по совершенно пустынной дороге. Было пять минут седьмого. Трое остальных могли проспать еще до семи или даже до восьми часов. Это значит, что у него в запасе по крайней мере час, а может быть и два. Раньше они его, наверное, вообще не хватятся. Это решило вопрос, и быстрым шагом он двинулся вниз. За полчаса он прошел почти две мили, когда услышал высоко над головой шум падающих камней. Он взглянул вверх и увидел Блэка и Китсона. Они приближались к нему с угрожающей быстротой. Джипа помертвел от ужаса. Он слышал крик Китсена «Джипа, остановись, вернись обратно!» и побежал вперед точно слепой, не разбирая дороги. Но пробежав несколько сотен ярдов, понял, что так быстро двигаться не в состоянии. Он снова оглянулся. Блэк скользил вниз по склону и на его глазах приземлился на дороге. В облаке пыли мчался вниз, скользя на подошвах Китсон. Перед ним сыпался град небольших камней. Точно испуганное, затравленное животное, джипа свернул с дороги и, как безумный, помчался вниз по склону. Он потерял равновесие и упал ничком. Вытянутые руки амортизировали удар, и он покатился вниз. В отчаянии с трудом поднялся на ноги и оглянулся. Сообразил, что Блэк и Китсон не могут видеть место, где он находится. Его укрывают нависшие над дорогой скалы. Это создало у него ощущение кратковременной безопасности. Но слышать их он не мог. И ему казалось, что они движутся в угрожающей близости от него. Джипа снова оглянулся, боясь, что через несколько мгновений они догонят его. Направо тянулся, поросший низким густым кустарником, склон горы. Находясь в состоянии панического страха, Джипа ощущал только одно желание – спрятаться. И он опрометью кинулся в кусты, доходившие ему до бедер, продираясь сквозь них, оставляя на сучьях куски одежды и не обращая на это никакого внимания. Наконец он добрался до середины зарослей, бросился на землю и прижался к ней всем телом. Кустарник сомкнулся над его головой, как плотное одеяло, и скрыл его от глаз. Стараясь справиться с одышкой, джипа лежал неподвижно и прислушивался. Китсон первым спустился на дорогу. Он остановился и посмотрел направо и налево, удивленный и несколько напуганный тем, что нигде не видно никаких следов джипа. Задыхаясь и кляня все на свете, следом спустился Блэк. — Где он? — спросил Блэк, переводя дыхание. — Похоже, лежит где-то в кустах, — ответил Китсон. Они посмотрели в сторону зарослей. Это было единственное место, где можно было спрятаться на этом обнаженном горном склоне. — Он там, — сказал Блэк, указывая рукой на заросли. «Джипа — Джипа! — крикнул он. — Выходи оттуда! Мы ведь знаем, что ты там! При звуке его голоса Джипа только плотнее прижался к земле и затаил дыхание. Блэк весь кипел от злости. «Надо его поймать! Ты заходи в кустарник сверху, а я пойду отсюда!» Он пошел в сторону зарослей и начал продираться сквозь них, но не пройдя десяти ярдов, остановился, понимая, что потребуется слишком много усилий и времени, чтобы причесать весь поросший кустарником участок. «Разве что случайно наткнешься на джипа, иначе его не найти!» Китсон, войдя в кустарник, тоже понял, как трудно будет найти джипа и тоже остановился. Они смотрели друг на друга через кусты зелени, ковром протянувшийся между ними. «Джипа!» — крикнул Блэк. Голос его дрожал. «Это твой последний шанс! Если ты сейчас не выйдешь, я изобью тебя так, что ты до смерти не забудешь. Выходи немедленно!» Ярость в голосе Блэка заставила Джипа лежать почти не дыша. Он понял, что если у него хватит выдержки остаться на месте, ему, возможно, удастся убежать от них. Блэк снова пошел вперед, хотя не очень надеялся на успех. Джипа слышал, как он продирается сквозь кусты, отдаляясь от него. Он слышал также треск кустарника под ногами Китсона. Тот тоже уходил в сторону от того места, где лежал Джипа. Джипа ждал. Дыхание у него успокоилось. Сердце перестало колотиться так сильно. Через несколько минут шаги его преследователей стихли вдали. И Джипа решил, что теперь можно двинуться дальше. Если они решили причесать все заросли, ему лучше перейти на другое место. Он пополз по песчаной почве, подтягиваясь на руках, протискиваясь между кустами, стараясь не шевелить их. Он прополз 30 или 40 ярдов и почти почувствовал себя в безопасности, когда вдруг увидел змею. Только что он выбросил вперед правую руку и вытянул ее, вцепившись пальцами в мягкую почву, чтобы подтянуться, посмотрел вперед и увидел ее. Она лежала, свернувшись кольцом. Ее плоская, жемчужная серая головка находилась всего в нескольких дюймах от его руки. У Джипа от ужаса отнялись руки и ноги. Он замер на месте, словно окаменел. Кровь застыла у него в жилах, и сердце стучало так гулко, что он не мог вздохнуть. Змея тоже не шевелилась. Прошло несколько мучительных секунд. Сцепив зубы, задыхаясь, Джипа отдернул руку. В ту же секунду змея ужалила его. Джипа почувствовал жгучую боль в ладони. С диким криком он вскочил на ноги и, спотыкаясь, бросился бежать сквозь кусты. Китсон и Блэк дошли уже до конца зарослей и поворачивали, чтобы подняться на следующий виток дороги. Вопль Джипа заставил обоих остановиться. Потом они увидели самого Джипа. Он бежал, размахивая руками и оглашая воздух душераздирающими воплями. «Толстяк взбесился», — сказал Блэк и побежал вслед за Джипа, ломая кусты. Китцен поспешил за ними. Джипа в панике выбежал из зарослей и оказался на краю крутого склона. Здесь он упал и покатился вниз, вздымая облако пыли и увлекая за собой мелкие камни. Китцен обогнал Блэка и первым подбежал к Джипа. Он упал на колени рядом с распростертым телом итальянца, который лежал на спине, упершись в выступ скалы. «Джипа», задыхаясь, проговорил Китцен: «все в порядке. Я не дам ему дотронуться до тебя. Что случилось?» Китсона поразило лицо Джипа, землянисто-серое, с глазами, похожими на черные дыры в серой ткани. «Змея!» — с трудом выговорил Джипа. Спотыкаясь, подбежал Блэк. Хриплое дыхание, казалось, раздирало ему горло. «Ты крыса! Я придушу тебя!» Он поднял ногу, чтобы ударить распростертое тело Джипа. Но Китсен перехватил его ногу в воздухе. «Прекрати!» — крикнул он. «Ты что, не видишь, что с ним худо?» «Змея!» – рыдая, повторил Джипа. И попытался поднять парализованную руку, чтобы показать ее Китсону. Рука Джипа сильно покраснела и распухла. Китсон легонько прикоснулся к ней, и Джипа закричал от боли. Китсон похолодел. «Как это случилось?» – спросил он, опускаясь на корточки рядом с Джипа. «Змея!» – задыхаясь снова, повторил Джипа. «Я выполз как раз туда, где она лежала». Китсон увидел два следа от зубов змеи на воспаленной коже руки. Они не оставляли сомнений. — Не бойся, Джипа, — сказал он. — Сейчас я все сделаю, что надо. Не пугайся. — Отвези меня в больницу, — простонал Джипа. — Не хочу умирать так, как умер мой брат. Китсон вынул носовой платок, свернул его в тугой шнур и стянул руку Джипа у запястья. — Его что, укусила змея? — все еще не верил Блэк. «Как же, черт побери, мы теперь откроем сейф!» Китсон вынул из кармана перочинный нож, открыл одну из лезвий. «Будет больно, Джипа», — сказал он, взяв руку укушенного. «Но я тебя вылечу». Он вонзил острие ножа в правую распухшую руку Джипа и сделал надрез. Джипа вскрикнул, пытаясь выдернуть больную руку, и ударил Китсона левой рукой. Удар получился слабый. Из надреза стала сочиться кровь. Все еще крепко держа руку Джипа, Китсон пытался выжить из ранки змеиный яд. Его все больше пугала бледность джипа. Казалось, тот умирает. «Алекс», задыхаясь, прошептал джипа, «ты мой друг. Не верь тому, что я болтал раньше. Отвези меня в больницу». «Я отвезу тебя в больницу, не бойся», — решительно сказал Китсон. Он тут же затянул платок вокруг кисти джипа и встал. «Сейчас подгоню Бьюик». Блэк забеспокоился. «Что подгонишь?» «Подгоню машину и отвезу джипа в больницу», — ответил Китсон. «Посмотри на него. Он очень плох». Китсон повернулся и пошел вверх по склону в сторону дороги. «Китсон!» — это прозвучало как выстрел и заставило Китсона остановиться. «В чем дело?» «Немедленно вернись», — заорал Блэк. «Ты что, не в своем уме? Посмотри наверх». Он указал пальцем на вертолет, медленно кружащий над горами. «Как только ты выведешь машину из закрытия, они ее засекут». «Сколько, ты думаешь, фараонам потребуется времени, чтобы добраться сюда и выяснить, чем тут пахнет?» «Ну и что из этого?» — гневно ответил Китсон. «Мы должны отвезти его в больницу, иначе он умрет. Ты что, не видишь?» «Ты не выведешь машину из укрытия», — сказал Блэк. «До больницы тридцать миль. Что ты мне предлагаешь? Нести его на руках?» «А мне все равно», — рявкнул Блэк. «Только скажу. Машину из укрытия среди бела дня ты не выведешь». Ему теперь придется положиться на свое везение. — А пошел ты! — бросил Китсон и, повернувшись, двинулся вверх по склону к дороге. — Китсон! — угроза в голосе Блэка заставила Китсона снова обернуться и остановиться. Блэк вытащил пистолет и наставил его на Китсона. — Вернись! — сказал Блэк. — Он умирает! — пытался уговорить его Китсон. — Ты что, не видишь? — Вернись обратно! — голос Блэка звучал зловеще. — Никакую машину ты не подгонишь! Иди сюда и побыстрее. Я не собираюсь повторять это еще раз, деревенщина. Чувствуя, как у него колотится сердце, Китсель медленно спустился вниз. Вот оно, — подумал он. Сейчас и посчитай с этим дерьмом. Надо только остерегаться его удара правой. Сейчас мы все расставим по местам. Я не допущу, чтобы Джип умер. Надо что-то делать, — сказал он, подходя к Блэку. Не можем же мы стоять и глядеть, как он умирает. «Надо отвезти его в больницу». «Посмотри на него, болван», — сказал Блэк. «Пока ты доберешься до машины, выведешь ее на дорогу, спустишь сюда, погрузишь его и довезешь до больницы, он все равно помрет». «Но что-то надо делать», — в отчаянии повторил Китсон и, не глядя на Блэка, прошел мимо него. Мускулы его были напряжены, уголком глаз он видел, что Блэк опустил пистолет. Круто повернувшись, он резко ударил кулаком по руке Блэка. Тот выронил пистолет, который отскочил в кусты. Блэк отпрыгнул и повернулся лицом к Китсону. Некоторое время они с ненавистью глядели один на другого. Потом Блэк усмехнулся. «Ну что ж», — сказал он негромко, — «ты сам напросился. Я давно хотел тебя прищучить. Сейчас и покажу тебе, как надо драться». Китсон ждал, сжав кулаки и прищурив глаза. Блэк двинулся вперед, чуть повернувшись боком, прижав подбородок и низко опустив руки. Китсон сделал пробный удар левой, но Блэк резко отклонил голову, и кулак Китсона проскочил мимо его уха. Блэк увернулся, и от его удара правый, и сам нанес Китсон удар справа под ребро. Удар был сильный, Китсон пошатнулся. У него перехватило дыхание. Блэк продолжал наступать, но Китсон нанес ему подряд несколько ударов справа и слева, и Блэк тоже зашатался. Они разошлись, затем одновременно начали сближаться. медленно наступая, уклоняясь от сильных ударов, принимая более легкие, неотрывно следя друг за другом. Китсону показалось, что Блэк открылся, и он нанес сильный удар левой, но Блэк и тут увернулся, и рука Китсону лишь скользнула по его плечу. Оскалив зубы, Блэк ударил правой. Это был сокрушительный удар под сердце, и Китсон, пошатнувшись, упал на колени. Все еще ухмыляясь, Блэк сделал шаг вперед и резко ударил Китцена по шее. Тот упал на землю лицом вниз, сознание у него помутилось. Блэк ждал. Китсон с трудом поднялся, опираясь на руки и колени, встряхнул головой. Он увидел, что Блэк делает выпад и сделал бросок всем телом, ударил Блэка по коленям, обхватив потом руками его ноги. Уже падая, Блэк успел изо всех сил ударить Китсона по голове. Оба растянулись на земле. Затем, приподнявшись, Китсон пытался схватить Блэка за горло Но тот ударил его в висок, откатился в сторону и встал на ноги. Но и Китсону удалось подняться. Он не успел закрыться руками, и удар Блэка справа пришелся ему по скуле. От этого удара у него подогнулись ноги. Нырнув вперед, он схватил Блэка выше запястья, и они довольно долго боролись в таком положении. Блэк старался вырвать руку, а Китсон изо всех сил пытался не выпустить ее, пока у него не прояснится в голове. Блэк в конце концов вырвался и нанес с размаху удар левой, от которого Китсон сумел уклониться. Он, в свою очередь, ударил Блэка справа под ребро. Лицо Блэка исказилось от боли. Ободренный Китсон стал наступать и наносить удары левой и правой по голове. Что-то бормочая, ругаясь, Блэк сделал шаг вперед. Свинк слева пришелся ему в верхнюю часть головы. Блэк выбросил вперед руки. Китсон ударил его правой рукой в живот. Блэк попятился, хватая воздух ртом. Теперь Китсон решился идти до конца. Он сделал еще выпад, не задумываясь о последствиях, нанес руку для удара, но на секунду опоздал, и Блэк выбросил вперед правую. Китсон почувствовал сильный удар в скулу, потом у него в голове взорвалось что-то ослепительно белое и горячее. Падая, он уже знал, что нарвался на знаменитый удар правой, которым славился Блэк. Понял, что поделать ничего не мог. Он упал ничком, царапая лицо об острый камни. Со стоном перекатился на спину, подставив израненное лицо жаркому солнцу. Так он лежал несколько секунд, оглушенный. Потом с усилием поднял голову. Блэк склонился на джипом, внимательно вглядываясь в него. Китсон потряс головой, затем, пошатываясь, поднялся на ноги. Нетвердыми шагами, спотыкаясь, подошел к Блэку. Тот смотрел на него через плечо. Лицо его было сурово и жестко. «Он умер. Холодным безразличным тоном, — сказал он. Похоже на этого паразита. устроить нам такую пакость». Китсон встал на колени рядом с телом джипа и взял его влажную руку в свои. Джип оказался спокойным. Рот его был открыт. Небольшие темные глаза будто сверлили высокое голубое небо. Несмотря на сильную боль во всем теле, Китсон подумал. Джипа умер. Какие же у них теперь шансы открыть сейф? Миллион долларов теперь всего только мираж. Весь мир в кармане. Да, на этот раз Морган наверняка вытянул не ту карту. «Оставь его», — сказал Блэк, — «он мертв. Мы больше ничего не можем для него сделать». Китсон не ответил. Он продолжал держать руку джипа, не сводя глаз с его мертвого лица. Блэк пожал плечами и направился наверх, в ту сторону, где был спрятан броневик.